Глава 18. Казалось, время практически застыло. Зачастую в момент стрессовой ситуации для человека время словно замедляется. Кажется, что каждая секунда растягивается тысячекратно. Для кого-то при иных обстоятельствах это своего рода спасение и благословение. Небольшая отсрочка и возможность собраться с мыслями, последний шанс успеть что-то исправить. Но не для меня. И уж тем более не сейчас. Не верилось, не хотелось верить, что все это происходило в заправду. Все время, пока искал девчонку, я ходил по лезвию бритвы. Множество раз я был на самом краю, уже практически одной ногой в могиле. Один раз даже умер, хвала небесам, что не до конца. И вот теперь я, наконец, нашел Рио. Но вместо того, чтобы начать спасать, вонзил нож ей в грудь. Гениально! Браво! Сука! Твою мать! Да ну как так-то? Я пень. Я сделал это не специально. Но каким хером мое сожаление теперь могло исправить такой косяк? Мне хотелось убить вообще всех, кто был хоть сколько-то причастен к моему, без сомнения, величайшему фиаско. В первую очередь тех, кто не научил Рио, что это плохая примета. В темноте со спины подкрадываться к человеку с оружием. потом перебить всех ее нянек и охранников. Потому что где они сейчас? Кого еще? Разумеется, и саму девчонку. Хотя мелкая, в принципе, и так уже получила ножом за свою тупость. Значит, остался только я. Но себя убивать жалко. Пожалуй, ограничусь строгим выговором. Глупые мысли проносились в моем сознании, пока я продолжал пялиться на нож, торчавший в груди девочки. Рио стояла всего в шаге от меня. Маленькая девочка в простеньком платьице и с огромным ружьем наперевес. Ее крохотные ручки даже теперь не отпустили и продолжали крепко сжимать оружие. Она медленно подняла голову, я тоже оторвался от пятна на платье. Мы встретились взглядами. Даже во мраке я видел отблески ее влажных глаз. Сдерживая слезы, Рио смотрела на меня с немым укором и разочарованием. Мой ступор продлился не дольше одной секунды. Вот я ударил Рио ножом, а вот уже бросился к ней на помощь. И время вновь потекло с привычной скоростью. Нужно срочно остановить кровотечение. Мозги сразу же заработали в нужном направлении. Ты, Рио, зверело на глазах. Ты, а, -а, -а ты что творишь? Совсем что ли крыша поехала, дура? Меня чуть инфаркт не хватил, когда Рио ухватилась за рукоять ножа, выдернула его из груди и фонтан крови ударил с новой силой. «Да как ты смеешь так со мной говорить?» Мелкая чуть не задохнулась от возмущения. Но мне было плевать. Я силой повалил девчонку на пол. «Руки не распускай, извращенец!» Рио отбивалась от меня как только могла. Царапалась, кусалась, обзывалась и даже плевалась. Но это нисколько меня сейчас не волновало, ведь на кону в буквальном смысле было все. «Вообще все, «Не дёргайся, идиотка!» Я не обращал внимания на расцарапанное лицо и разбитый нос. «Слез с меня! Быстро!» Мелкая, несмотря на моё явное физическое превосходство, и не думала сдаваться. Она ужом извивалась, не позволяя мне оказать ей помощь. В первый момент я списал такое поведение на шок вследствие ранения. Ещё и тот факт, что именно я вонзил в неё нож, теперь не позволял Рио довериться мне. Казалось бы, вполне логично. Но пара вещей не давала мне покоя. Для начала, излишняя активность девчушки. Она никак, даже отдаленно не походила на раненого человека. Она не ослабевала, а наоборот, все отчаяние давала мне отпор. А еще этот аромат. От нее вкусно пахло фиалками и табаком. «Последний раз говорю, слезь с меня или буду кричать!» Я моментально отреагировал на угрозу и закрыл ладонью ей рот. Нашла кого пугать, но ее неистовый взгляд заставил задуматься: Не похоже, чтобы ты умирала. Потому что я не умираю! Я убрал руку, позволив ей говорить: В порядке я. Так что отвали, пожалуйста. Я задумался, вспоминая живучесть неубиваемого Салеха, подумал, что может, и мелкая этой же породы. Все-таки она глава клана, и в ней течет кровь великого истребителя нечисти. Это странный мир. И люди тут странные. За эти дни я успел увидеть лишь верхушку верхушки-верхушки айсберга. Вполне возможно, что для Рио такая рана не страшнее обычной царапины. Я встал и протянул Рио руку, предлагая свою помощь, но она лишь недовольно фыркнула. Тогда я наклонился, сам схватил ее за руку и рывком поставил на ноги. — Что ты себе позволяешь? — взбесилась девчонка. — Не прикасайся ко мне, дворняга. — Не ранена? — Я отвернулся и высморкал сгусток крови. все таки хорошо она мне по лицу съездила. «Какой наблюдательный!» Снова огрызнулась девчушка. Легким движением руки она ослабила пояс на платье, и под ноги ей плюхнулся какой-то сверток. Под ним сразу же начало расползаться черное пятно. Я присел и взял его в руки. Вот почему запах показался таким знакомым. На деле сверток оказался бурдюком. Сквозь дырку, оставленную моим ножом, вытекали остатки вина того самого сорта, каким совсем недавно меня угощал босс. «Почему ты прятала за пазухой бурдюк, полный литийского вина?» На автомате спросил я, хотя мне было вообще до лампочки. Наоборот, я был несказанно рад, что она его засунула себе под платье, ведь нож пробил только одну стенку кожаного сосуда и не позволил ранить девочку. Сосуд со стенками из толстой кожи в сочетании с коротким лезвием моего ножа не допустили непоправимого и уберегли меня от катастрофы. «Потому что руки были заняты», — она кивнула на у ног ружье. «А еще для защиты, чтобы никакой придурок не смог меня зарезать». «Туши». Мелкая меня урыла, и крыть было нечем. «Давай забудем об этом досадном инциденте». «Легко тебе говорить». Риус села на пол, обняв руками колени, и сразу добавила. «Это было последнее вино в этой части северного крыла. Теперь придется идти за ним в...» «Какое вино?» «Рановато тебе, Валка, отрыв уходить. Не доросла еще». «Слишком глубокая мысль для человека, напавшего с ножом на маленькую девочку». «Давай завязывай. Сама виновата. И не перебивай». Меня взбесило легкомысленное поведение мелкой. На клан напали твари, одна другой хуже, а ей хоть бы хны. Ты хоть в курсе, сколькие уже погибли? Я выдержал небольшую паузу. Только на моих глазах пятнадцать человек. Я не боюсь. Мой долг истребителей нечисти перед императором превыше смерти. И не понимаю, что трус вроде тебя тут делает. Зачем пришел? Почему просто не спрятался? С удовольствием бы прервал ее, потому что все эти высокопарные речи о долге, чести и прочей лабуде из уст ребенка звучали как полная чушь, пустой звук, и не более. Но девчонка и без того злилась, поэтому просто пропустил мимо ушей и позволил ей выговориться. «Если себя не жалко, то о других можно не думать». Я приподнял подбородок и провел пальцем по татуировке. «Сейчас мне одиннадцать, а магический рабский ошейник с тобой уже десять лет». «Считать умеешь? Мне тогда только год исполнился!» «Это подарок твоего деда, значит, и отвечать тебе!» «Мне? Я должна отвечать за своего дедушку? Что же ты сам тогда не рад принять ответственность за предавших векар литейцев и носить ошейник? Ты ведь литийц, или и это забыл?» Туше. «Повторяешься?» «И ведь не поспоришь, она уже дважды меня подловила!» «Вот тебе второй бесплатный урок. Не дерзи взрослым, а то схлопочешь по шапке!» Щелбан застал его врасплох. «А какой первый?» Мелкая злобно сопела, но держала себя в руках. «Ножа было мало. Нужно было выстрелить из револьвера, чтобы ты усвоила первый урок». «Как смешно. Обхохочешься просто. Теперь мой черед. Я тоже дам тебе бесплатный совет». «Весь внимание. Больше никогда не прикасайся ко мне. Не груби и не перечь мне, или я обо всем расскажу Арье». «Нужно говорить, что она тогда с тобой сделает». Я прищурился, стараясь получше рассмотреть лицо Рио. Она либо еще не знала, что Ария погибла, либо срочно несите сюда Оскар. «Слушай, насчет Арии. Дело в том, что ее больше нет. Она умерла. Я был там и сам все видел». На лице Рио не дрогнул ни единый мускул. Она даже не моргнула, выслушав меня. Известие о смерти самурайши нисколько ее не тронуло. Это ж каким человеком была Ария, если даже эта соплячка ни капли не расстроилась? Похоже, только мне жаль эту дуру. Ты вообще хоть что-нибудь помнишь? Я задумался, но оказалось, что это был риторический вопрос, и Рио продолжила, не дожидаясь ответа. «Ария, жива!» Для приличия я выждал целую минуту. Лично отсчитал 60 Миссисипи, прежде чем спросил. «И это все? Больше ничего не скажешь?» Да. Лады. Это ведь и правда круто, что Ария каким-то чудом выжила. Но может уместнее закатиться бантой по этому поводу и в усмертью питься вином в другой раз? Например, когда кровожадные твари не будут околачиваться по особняку, поедая всех на своем пути. Как тебе такой вариант? Не припомню, чтобы интересовалось интересовалась твоим мнением. Ты вообще понимаешь, с кем говоришь? Ох, как же мне хотелось ответить этой изорвавшейся малолетке. Но пришлось уступить Ситуация и без того для меня складывалась не лучшим образом. Необходимо было не только спасти девчонку, но и сделать это так, чтобы после, когда все закончится, она не приказала меня казнить. «Приношу свои извинения. Госпожа». Я положил руку на грудь и почтительно поклонился. «Не очень похоже, чтобы это было искренне». «Все, забыли. Можешь разговаривать как прежде. Мне это показужная вежливость и учтивость ни к чему». «Я не какая-нибудь избалованная неженка. Я — потомственный истребитель нечисти, глава клана Бел...» Она запнулась, едва не произнеся вслух былое название своего клана. «Даже лишенный имени и будучи заклейменным кланом врага народа, наш клан — это один из толпов империи, и я до самой смерти останусь верным клинком императора. Как по мне, то уж лучше бы Рио была избалованной принцесской». потому что я без понятия как убедить малолетнюю фанатичку начать беречь жизнь хотя бы свою для начала а моей и речи не идет но даже так ребенок остается ребенком и уж с этим я управлюсь слушай я все прекрасно понимаю правда но еще я знаю что твоя смерть сегодня не принесет императору ни капли пользы даже больше скажу если умрешь то очень подведешь его ведь в час когда он будет нуждаться в твоей силе «Тебя уже не будет в живых». Теперь уже Рио не нашла, что ответить. Она сверлила меня взглядом. Но теперь он выглядел совсем иначе. В ее глазах зажглась надежда. «Мать моя! Я реально идиот!» Ну, как сразу не заметил и не догадался. Вся эта бравада была лишь ширмой, за которой от ужасающей реальности пряталась маленькая, испуганная девочка. Вот почему она простила мне неуважительное обращение». Вот почему она, не задумываясь о возможных последствиях, бросилась ко мне, когда я собирался уйти. Она ведь не знала, что я хотел взять факел и сразу вернуться, вот и побоялась снова остаться одна. Поэтому ты должна выжить. Если понадобится, то бежать и прятаться, и я тут для того, чтобы помочь. Нужно было дожать девчонку. По правде говоря, меня прислал босс, но думаю, что нам лучше пересидеть тут и дождаться, когда прибудет помощь. Никто не придет нас спасать. Обязательно придут. Уверен, что тревожный звон колокола и предсмертные крики со двора слышала вся улица, а значит, совсем скоро должна подоспеть подмога. Мы — клан врага народа, поэтому у нас не осталось союзников. Даже те, кто нам сочувствует, не рискнут у всех на виду помогать, поэтому никто не придет. А как же полиция? Новости не радовали. Они уже наверняка отцепили территорию. По щекам потекли слезы, и Рио опустила голову. Но отправиться на зачистку только выждав 24 часа. Может, даже позже, но точно не минуты раньше. Все будет хорошо. Я присел напротив плачущей Рио и погладил по голове. Может, кланы своими силами сдюшат. По пути сюда я встречал вооруженные отряды и мертвых тварей. Хотелось утешить малявку и немного подсластить пилюлю. Хотя я ни капли не верил в то, что только что ей сказал. Мне просто стало ее действительно жаль. Немного, но все же... Похоже, что я единственный, кто видел в ней ребенка. Для остальных она была кем угодно, только не одиннадцатилетней девочкой. И вот теперь она наконец-то дала волю эмоциям. «Мне страшно». «Не сы, прорвемся», — подбодрил я. Судя по вытянувшемуся от удивления лицу, настолько беспардонно с ней еще не говорили. А если и было что-то подобное, то их свидетелей этому не осталось. Рио улыбнулась и вытерла слезы. А я улыбнулся в ответ, стараясь при этом не выглядеть голодным волком, пускающим слюни на подвернувшую ногу косулю. Несмотря на всю тяжесть ситуации, появилось идеальное окно для решения вопроса с магическим ошейником на моей шее. Всего-то нужно было воспользоваться моментом слабости Рио. Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Нельзя позволить азарту поглотить меня. Слишком большой риск, спешка с моей стороны может запросто насторожить или вообще спугнуть девчонку. Почему ты здесь одна, и для чего тебе понадобилось вино? Прежде чем сделать свой ход, мне нужно было узнать расстановку фигур на шахматной доске. Я пошла за вином для Арье, она ведь ранена. Я, конечно, понимаю, что больным полагается уход, и не лишним будет их малость побаловать. У меня челюсть отвисла до самого пола, когда услышал. Но посылать тебя за бухлом во время нападения — это... Сложно было найти подходящие слова, чтобы выразить степень моего удивления. Это уже сервис обслуживания на десять по пятибальной шкале. Губа у нее не треснет. Все не так, — попыталась возразить Риву, но я снова ее перебил. А дальше что? Попросят тебя пойти одной разобраться со всеми монстрами? А то ведь они так шумят, так шумят. Должно быть, у бедняжки от них голова уже раскалывается. Не говори так о ней. Тут и говорить ничего не нужно. И так очевидно, что это сись... Жгучая пощечина оборвала меня на полуслове. Рио тяжело дышала и смотрела на меня зверем. Похоже, я сам того не подозревая, задил ее за живое. Не совсем то, на что рассчитывал, но тоже неплохо. Ария сильно ранена, и вино необходимо ей для восстановления!» «Фига себе, терапия!» «Меня разве что задницей на кол не сажали, пытаясь вылечить память, а мечница для оздоровления просто прибухивает в свое удовольствие, при этом далеко не самое дешевое вино!» Вот же ж, обидно. Но я промолчал. Девочку от злости буквально прорвало, и я внимательно слушал. На эмоциях она рубила правду матку, абсолютно не раздумывая. Правда, из-за спешки она прыгала с одного на другое. Рассказ получился крайне сумбурным и запутанным. Я прилагал все свои силы, стараясь увязать неутихающий поток информации во что-то более-менее осмысленное. Стоп. Поэтому красное вино... Эй! Я хлопнул ладоши перед самым носом Рио. «Стоп!» «Что?» Девочка словно очнулась ото сна. «Что значит «вампир»?» «Наполовину», — поправила она меня. «Мне нужна минутка, чтобы переварить информацию. Я ведь уже обрадовался, что мы просто пересидим с мелкой, пока все не утрясется. Тут вроде как довольно тихо, несмотря на долетающие сюда отголоски нестихающих сражений в других частях особняка». Да и учитывая узость проходов, твари размером с Гемени и четырехлапого драггаши физически не смогут сюда проникнуть. А тех, что помельче будут, я угощу свинцом так, что мало не покажется. На крайний случай в запасе ружье с зачарованными патронами. Я собственными глазами видел, как эти боеприпасы даже мамашу Драгга заставили призадуматься о целесообразности вторжения на нашу территорию. Это было лучшим и единственно верным решением в данной ситуации. Путь к Бозу проходил по местам наибольшего разгула чудовищ. Поэтому я и не думал пытаться вести Рио в библиотеку. Но теперь оказалось, что все это лишь мои несбыточные мечты. Если хочу спасти девчонку, то должен помочь ей отыскать вино и поскорее доставить бухло к Арие. Потому что без помощи бесстыжей мечницы мы не сможем защитить тюремный блок. Мелкая была уверена на сто процентов, что твари, атаковавшие поместье, должны были только отвлечь на себя внимание. А главная цель вторжения — это освобождение заключенного в темницу клана Некроманта. В подробности «кто?», «когда?», «почему?» я вникать не стал. Мне было достаточно и того, что если темный Макс сумеет в побег, то главу клана за подобное ждет казнь. «Я ведь могу и приказать. Можешь». Хмыкнул я, дав понять, что еще не принял окончательное решение, и что она не в силах на меня повлиять. «Если откажешься помогать, останешься без зелья с концентратом моей маны». Маленькая шантажистка недвусмысленно намекнула, что даже в случае, если она не погибнет, то лекарство мне не видать, как своих ушей. Она сделает это чисто из вредности, и чтобы отомстить мне. Подлинка, но, черт возьми, Рио мгновенно выросла в моих глазах. Искусство манипуляции у нее в крови. «Ведь она только одиннадцатилетка». «И тогда я умру. Без твоей маны со временем магический ошейник меня прикончит». С едва заметной улыбкой мелкая кивнула в знак согласия моим словам. «А если соглашусь...» Я выдержал театральную паузу, прежде чем закончить. «Тогда я тоже умру. Только намного раньше. А если быть точным, то уже сегодня. Скорее всего, в ближайшие полчаса. В эту игру могут играть двое». Я доступно ей пояснил, что выбор между умереть и умереть это ни хрена не выбор. И если требуется помощь, то меня нужно мотивировать. Чего ты хочешь? Свободу. Хорошо. Не торгуясь, согласилась Рио. Надеюсь, ты понимаешь, что сейчас я не могу снять с тебя ошейник. Разумеется, я это понимал. Еще бы я ведь показал себя не самым покладистым человеком и беспардонно воспользовался ее бедственным положением в корыстных целях. Резонно предположить, что не стоит безоговорочно доверять такому человеку, иначе велика вероятность, что, получив желаемое, он наплюет на все договоренности. Еще одно очко в пользу Рио. Несмотря на слезы и сопли, она сохранила рассудок холодным и принимала решение, отринув эмоциональную составляющую. Я даже с удивлением для себя отметил, что с облегчением выдохнул. В глубине души я обрадовался, что мне не придется преподать ей настолько жестокий урок. Понимаю. «Утром стулья, вечером деньги». «Я согласен». «Не понимаю, что это значит, но мы договорились. Сниму ошейник, как только будет возможность». Она протянула ко мне правую руку с оттопыренным мизинцем. «Ну а как же без клятвы на мизинчиках?» «Теперь я был спокоен. Точно не обманет». Осталось дело за малым. Провернуть все задуманное и не сдохнуть в процессе. Повезло, что мелкая с легкостью ориентировалась в лабиринте однообразных проходов. Она уверенно указывала направление движения на каждой развилке. «Вампир», «Кровь», «Красное вино» — это логическая цепочка мне понятна. Я шел первым и прикрывал собой Рио от любой возможной угрозы. Гемоглобин, все дела, вино поможет Арье восстановиться. Но должно же в особняке быть и другое красное, помимо Литийского. Заодно для меня все встало на свои места — Вампирская сущность спасла Арию после столь серьезных повреждений. И вот почему никто не лил по якобы покойнице слезы. Все, кроме меня, понимали, что эту буйную девицу так просто не убить. Для производства литийского используют особый сорт винограда. И в чем его особенность? Мне не улыбалось тащиться фиг знает куда за особым вином, когда были другие варианты и намного ближе. Дьяволик Берри. Единственный в своем роде вид хищной виноградной лозы, охотится на все живое, до чего сможет дотянуться, оплетает свою жертву и затем медленно высасывает кровь, используя ее для созревания ягод. В этом мире есть хоть что-то, не пытающееся сожрать человека, но в целом суть я уловил. Для наполовину вампира другие виды красных вин в сравнении с литийским были все равно, что вода, поэтому мы рисковали жизнями, пробираясь в соседнее крыло здания». Рио была уверена, что в бывшем кабинете ее деда по-прежнему хранилась пара бутылок столь ценного напитка. С другой стороны, радовало, что Ария предпочитала вино человеческой крови, хотя на этот счет Рио и ответила довольно уклончиво. Чем дольше мы шли, тем больше я убеждался, что версия юной главы о причинах нападения на клан была верной. За все время нам не встретилось ничего опаснее крохотного паука, плетущего в углу под потолком паутину. Сейчас все силы клана сражались в других частях особняка, и выходит, что северное крыло с тюремным блоком осталось совсем без защиты. Тут налево, подсказала Рио, мы почти у перехода в соседнее крыло. Повернуть мы не успели. Когда до развилки оставалось не больше пары десятков шагов, навстречу нам из угла вышло две фигуры. Я моментально остановился и вскинул револьвер. Рио не отставала, и, встав слева от меня, тоже направила свое оружие на незнакомцев. Полумрак не позволял нам разглядеть их лиц. Зато факел около стены в полуметре от нас давал достаточно света, чтобы они отчетливо увидели направленное в их сторону оружие. Говорить ничего не пришлось. Их руки медленно поднялись вверх. «Пожалуйста, не стреляйте!» Судя по голосу, одна из них женщина. «Руки не опускать, иначе сразу стреляю! Медленно пройдите на свет!» — скомандовал я и для убедительности подкрепил команду звуком взведенного курка. Только схватки нам сейчас не хватало. «Кто такой? Почему не знаю?» — Ошарашило меня вопросом незнакомка.